На улице. «Лисёнок!» Аж! Зашипела я, когда чешуйчатый поганец в очередной раз, подкравшись, схватил меня сзади за плечи. «Хватит!» «Прости, Аля, забыл». Исправился парень, довольно улыбаясь. «Решил, что я из-за лисёнка злюсь, что ли?» «Хватать меня постоянно хватит!» «И подкрадываться тоже!» «Чего опять сердитая такая колючка?» Нахмурился Макс. «Обидел кто?» Проблема у меня, забыл?» «Решил я твою проблему», — сообщил он. На третьем курсе здесь учится девочка. Еваникой зовут. Полукровка-драконица, как я. Очень хорошая, спокойная, неконфликтная. Будешь жить с ней. А к Фло переселится ее соседка. Она от такой рокировки в восторге. Неконфликтная, спокойная и хорошая. Новость почему-то не обрадовала, хотя, казалось бы, вот он, оптимальный выход из сложившейся ситуации. Идеальная жена для тебя не находишь? Еще и драконицы. Вы точно поладите. «Да и отец твой, наверное, не так сильно разозлится». Парень прищурился, разглядывая меня. Пристально так. И хищно. «Ты часом не ревнуешь, Аленька?» «С ума сошел! Я просто лучшего для тебя хочу!» Заверила его, но не очень искренне. И вообще, нервничаю я. Сильно. Сказала свое оправдание, потому что сама не поняла, что сейчас такое было. Вариант же с неконфликтной соседкой действительно лучший. И очень спешу. Очень-очень. Куда? К ректору. Опять? Дракон озадаченно почесал затылок. «Да, и это...» «Спасибо, Макс. Я очень ценю твою помощь. Правда. Только я сейчас немного на взводе. Мои психанула и куда-то умчалась, а потом меня срочно вызвали в ректорат. Побегу». Я двинулась дальше, ускоряя шаг, но парень увязался следом. «С тобой пойду», – заявил он. «Плохая идея. А, по-моему, отличная. Если принцесса не убедит своего отца от тебя отстать, это сделаю я. Думаешь, она пошла его именно в этом убеждать?» «Похоже на то. Хотя странно, мне казалось, что вы скорее терпите друг друга, нежели дружите». «Мне тоже так казалось». «Что-то изменилось?» «И да, и нет», — вздохнула я. Макс вопросительно выгнул бровь, рассеченную шрамом, и я пояснила. «Во-первых, Мэй увлеклась экспертизы, читая мои книги. А во-вторых, последние пару дней мы с ней пытались разобраться, почему после снятия чар безмолвия она так и не смогла заговорить. Разобрались?» «Не совсем, но, возможно, я кое-что нащупала. Только нужен толковый маг, чтобы проверить мою теорию. Я хотела попросить Нелли...» «Опять этот остроухий!» Возмутился дракон. «Меня, Аля, ты должна была попросить меня. Особенно, если дело касается Мейлин». «Ну вот опять. Он лучше знает, что мне надо делать. Бесит неимоверно. Даже когда помощь предлагает, умудряется выбесить. Тирсов уникум». «Ничего я тебе не должна!» Буркнула в раздражении. «Аля...» «Пожалуйста, Макс, не сейчас!» – простонала, когда он открыл передо мной дверь в учебный корпус. «Мне надо успокоиться, а ты словно специально провоцируешь!» «Алиса!» – со свистом выдохнул парень, не желая сдаваться. «Вот упертый!» – прикрыв глаза, я послушно пообещала. «В следующий раз непременно обращусь к тебе!» «Вот и умница!» «Да, я такая!» – сказала ему то, что он хотел услышать. «Гениальный же!» Надо было сразу так поступить, а не спорить из-за ерунды, когда впереди разговор с ректором, его взбалмошной дочуркой и деканом.